Глава девятая Я понятия не имела, как относиться к тому, что происходит. Я не привыкла удерживать сотрудников и к чему-то принуждать. В моей прошлой жизни было так. Хочешь – работай, не хочешь – забирай трудовую и кыш из офиса. Я платила неплохие деньги, предоставляла отличные условия, и вакансии в моем отделе закрывались за несколько дней. Да к нам очередь стояла. Орать на сотрудников мне приходилось так редко, что считай никогда. Прямо сейчас я оказалась в странной ситуации. У меня не было денег. Людям я не платила. Раз так, то и требовать что-либо вроде бессмысленно, но, невзирая на отсутствие жалования и нищету, слуги оставались с нами. Следовательно, должны работать. А уважительное отношение к наследнице рода должно быть в порядке вещей. Я не просто зависла, угодила в цепкие лапы внутреннего конфликта. Пока стояла, ситуация достигла апогея. В коридоре прозвучало оглушительное «Бабах!» «Офелия!» Пышнотелая мадам грохнулась в обморок, да так, что пол всего этажа, кажется, подпрыгнул. Лишь после этого призрак перестал носиться и хмуро обернулся на меня. Все притихли. Служанку Грымзу, наконец, отпустила. Припадок закончился, женщина напоминала бледную моль. Теперь на меня смотрел не только Эрона, а вообще все. Пришлось забыть про внутреннее метание и взять управление в свои руки. «Перенесите, мадам, в спальню», — приказала ровно. И вот чудо, возражения не последовало. Офелию ввиду веса переносили все, даже Грымза с пола встала. Тужились, краснели, дважды едва не уронили, но все-таки донесли. Здесь ожидало новое открытие. Комната опекунша значительно отличалась от моей. Пыль лежала таким же умиротворенным слоем, да и вещи разбросаны. Но сама спальня была больше и выглядела значительно богаче. Меня посетил внутренний конфликт номер два. Я снова не понимала, как отнестись. С одной стороны, хотелось возмутиться, а с другой, кто знает, может, это личные вещи, с которыми Офелия пришла в наш род после смерти моей матери. Возможно, эти бесконечные тюли, ковры, комоды не продали потому, что те являются чужим имуществом и памятью о другой семье? Очень хотелось рубануть с плеча, разнести все и вся. Но я сделала подчеркнуто глубокий вдох и решила, что прибить всегда успею. «Нюхательные соли есть?» Бросила строже, чем раньше. «Ах!» — ответила одна из женщин. Она бросилась к прикроватной тумбочке и начала искать. Я наблюдала за процессом пару минут, а потом развернулась и отправилась осматривать другие помещения. Стало, ну, очень интересно. «Афелия, значит, на третьем, а я на втором?» «Не хочу второй. Хочу третий». И комнату побольше, потому что, во-первых, люблю простора, во-вторых, размер комнаты влияет. Как они вообще посмели поселить наследницу рода как какую-то приживалку? Ну вот так, включился в голове приемник по имени Арти. Тяжела жизнь сироты. Он сказал, а во мне продолжала подниматься злость. Рядом подзуживал Ирон. Призрак отправился со мной, теперь зыркал по сторонам и вслух возмущался поведению прислуги. Я была очень благодарна за поддержку, и досточтимый предок словно почуял. — Ну что, девочка, я полезен? — Более чем. Без шуток, с огромным почтением ответила я. Спустя миг я распахнула дверь очередной комнаты. — Ага, вот и оно, — сказала вслух. Сюда-то я и перееду. Хороший выбор, — прокомментировал ключевой артефакт, а Ирон, заложив руки за спину, важно поплыл к окну. Он же и сообщил. Смотри-ка, отсюда и дворец правящего рода виден. К чему этот комментарий, я не поняла. Правда, озвучивать свое удивление не стала. Вместо этого сказала осторожно. Лорд Ирон, там в коридоре вы упомянули какую-то присягу. «Какую-то?» — в свою очередь удивился он. Потом был вздох и долгое покачивание головой. «Твоя беда с памятью поражает. Ударилась, говоришь. Это ж как-то так». Ответить было нечего, я пожала плечами. Полупрозрачный дедушка посмотрел внимательно и начал ликбез об устройстве местного общества. Слушая, я поразилась тому, что не пристала с этими вопросами раньше и к арте. Зачем, спрашивается, мне дана личная энциклопедия, если выясняю все по ходу и у других? Все оказалось просто и в целом ожидаемо. Местное общество делилось на аристократию и простолюдинов. Первые владели землями и ресурсами, а вторые могли выбирать, как и кому служить поселяясь на землях рода, простолюдин автоматически переходил в подчинение хозяевам земель. Работал, платил налог, мог быть призван в армию и так далее. Одновременно получал защиту, право на справедливое правосудие и прочие логичные плюшки. Но никакой присяги при этом не приносил. Второй вариант ⁇ служба непосредственно роду в поместьях, особняках и замках. Вот там уже приходилось произносить клятву. Она включала магические элементы, позволяла частично обезопасить хозяев от разного рода бед. Предательство, сплетни, воровство и даже убийство. Все это присутствовало, потому что клятва не ограничивала волю, не могла подрезать язык или связать руки. Но в случае подозрения она помогала разобраться. Специальная формула, произнесенная членом рода, а лучше самим главой, позволяло узнать, нарушал ли человек данные роду обещания. «Когда знаешь, что твоя вина может быть доказана без всяких улик, совершать преступление сложнее», — добавил Эрон. «Ну и сама присяга. Нарушить ее — отдельная провинность, достойная особого наказания. Если грубо...» «В этом случае преступника ждут два наказания вместо одного». Кроме крестьян и слуг существовали военные. Личные отряды, а по часы целые гвардии, они тоже приносили присягу. Но для них клятва была сложнее. «Привязать жестко, так что человек рта лишний раз не откроет, тоже можно», — пояснил призрак. Но это затратно, такие клятвы берут крайне редко, это касается приближенных слуг или помощников. Еще есть ситуации, когда один аристократический род присягает другому. Например, часть родов империи присягнула в свое время правящим. Я выслушала, кивнула и задала новый вопрос. «А если род разорен или люди больше не хотят служить?» По договоренности с них эту клятву снимают». «А если снять некому? Если всех из рода убили? Или, как в моем случае, осталась юридически недееспособная наследница?» «Твой случай особый», — мотнул головой Эрон. «В первом варианте клятва прекращается сама, ведь служить уже некому. А касательно тебя...» Я вопросительно заломила бровь, а в голове как-то очень подозрительно вздохнули. Арти был недоволен нашим разговором. «Родовой артефакт, девочка», — понизив голос, сказал Ирон. «Все подобные клятвы завязаны именно на нем. Если родовой артефакт утерян или находится в спящем состоянии, то магическая составляющая не действует». «И тогда слуги могут спокойно воровать мои коробки?» «Неспокойно», — помедлив, отозвался лорд. «Это ведь все равно преступление. Но в целом да. Те, кто остается с родом рейд, свольны в своих действиях, и ты мало что можешь предъявить». Я нахмурилась, задумалась. «А что будет, когда артефакт вернется и активируется?» Призрак посмотрел удивленно, словно говорю о чем-то нереальном, однако ответил: В этом случае возобновится и клятва. Для тех, кто не снял с себя присягу, встрял Арти, ее действие тоже продолжится. Если же в этот промежуток они успели присягнуть другому роду, то две клятвы вступят в конфликт. Хм. Интересно. Я не ошибусь, если скажу, что часть слуг покинула особняк уже после смерти отца и, следовательно, засыпания родового артефакта. Но не суть. не Неважно. Если у кого-то возникнет конфликт магических обещаний, не моя проблема. Главное, что вернуть и активировать реликвию захотелось еще сильней. «Есть еще свободные», — внезапно добавил Арти. «Люди вроде Хайса». Все крупные города принадлежат империи и жители, если не ушли в служение одному из родов, свободны. Налоги платят напрямую короне. Кстати, о Хайсе. Если он работает на трека, то, вероятно, клялся в верности правящим? Но об этом я тоже решила подумать потом. Насущных сиюминутных проблем было слишком много, некогда отвлекаться на что-то, что можно отложить. Лорд Ирон. Вы поможете? В лоб спросила я. В виду имелась ситуация вроде сегодняшней. Невзирая на наличие магической силы и статус студентки пурпурного факультета, я пока оставалась никем. Не имела рычагов давления, кроме крика. Mm -hmm. Отозвался дед. Протянул медленно, а прищурился хитро. Но это не развлечение, девочка. — Я покидал берлогу моего внука для того, чтобы получить удовольствие. — Лорд Ирон! А вот теперь в моем голосе прозвучал укор. Призрак выпрямился и стал строгим. Только на меня не подействовало. Хочет набить себе цену, поторговаться. Это разумно, но у любого торгашества есть предел. — Вы самовольно, без моего разрешения сделали привязку, — мягко напомнила я. Теперь вы артефакт и моего рода тоже. При этом вы покинули место, где вас разместили. Поставили меня под удар, потому что Дрейк рано или поздно узнает и придет с претензией. Одновременно вам хочется развлечений, но я уж, простите, не клоун. Хотите развлекаться? Тогда помогайте. В конце концов, мы теперь в одной лодке. И это, повторюсь, не мое решение. Эрон веселиться перестал. Впрочем, серьезности в собеседнике тоже не прибавилось. Здесь и сейчас мы мерились уровнем спокойствия, которое можем продемонстрировать. После долгой паузы лорд сказал. — Тебе точно восемнадцать? — Точно. Без зазрения совести солгала я. — Твои мысли слишком разумны. — Это плохо? — я заломила бровь. Дедушка отрицательно качнул головой, а я спросила. «Так что? По рукам?» Сказала и эту самую руку протянула. Это была инерция, инстинкт из прошлой жизни, которому призрак сильно удивился. Позже Арти объяснил, что здесь данный жест считается исключительно мужским. Но руки мы все-таки пожали. Я поразилась тому, что на миг тело Ирона стало абсолютно твердым. «Ну вот и отлично», — дернув уголками губ, заключила я. Теперь движемся дальше. Досточтимый предок в очередной раз оглядел пустующее пространство, а Арти снова застонал. И столько эмоций в этом стоне было, столько невысказанных слов, что я спросила. Что? Да ничего, прозвучала в ответ надутая. Просто роль ближайшего помощника это мое место. А ты не зевай. Я попыталась скрыть веселье, но безуспешно. А ты сидишь там, молчишь, ничего не делаешь и вообще отдыхаешь. «Вообще-то я помог тебе поднять уровень магии», — напомнил ключевой артефакт. «Да, но к колонии первого храма я отправилась сама, без всяких подсказок». «Не знаю, зачем, — сказала, — видимо, чувство справедливости взыграло. Арти реплика не понравилась, смазливый блондин недобро засопел. А я отвлеклась». В распахнутых дверях появилась знакомая сутулая фигура кухарки. Пожилая женщина удерживала бумажный пакет с продуктами, смотрела во все глаза. Увы, она заведовала плитой, и поручить ей другие хозяйственные работы я не могла. Зато могла спросить. — Ты купила мыло? — И мыло, и стиральный порошок, — закивала женщина, суетливо подскакивая. — А не там, внизу, принести. — Неси. С этими словами я отправилась обратно в комнату опекунши, и Рон важной тенью поплыл за мной. Слуги толпились возле кровати, а Фелия успела очнуться и стонала. При моем появлении спальня погрузилась в молчание, причем до того выразительное, что я ощутила себя тираном. Оскарившись, я принялась обозначать задачи. Сейчас же привести в порядок новые комнаты, переместить туда мебель и вещи, Разбором вещей я собиралась заняться лично, а в том, что касалось пропавшей коробки, за некоторыми моментами вашей работы будет присматривать многоуважаемый лорд. Я указала на Ирона и испытала мстительное чувство, когда домочадцы побледнели. Убедившись, что все осознали, добавила, «С сегодняшнего дня его светлость будет жить с нами. Прошу любить его и уважать». А-а-а! протянула Офелия. На лицах остальных читался шок. А пекунша наконец сумела собраться и спросила осторожно: Милая, а он вообще кто? И откуда взялся? Не сдержавшись, я скосила глаза на неприятно удивленного таким вопросом призрачного мага. Что ж, выходит, не настолько он и известен. Есть куда расти. Угу. Только ему такую идею не подкинь, буркнул разобиженный артефакт. Я молчаливо фыркнула, а вслух сказала: Лорд предок одного досточтимого рода. Узнав о бедах, которые постигли нашу семью, он согласился оказать помощь. Как успела убедиться не зря. Я вновь окатила холодом слуг. А тоже досталось. Но если первые новости не оценили, то представленная к наследнице мадам отреагировала хорошо. «Помощь!» Словно готовясь уплыть в новый обморок, выдохнула она. «О, какое счастье! Неужели Всевышний нас услышал?» «Конечно!» Не удержался от очередного нахохленного комментария Арти. «Девочка моя, как это прекрасно!» Пауза и новый совершенно искренний вопрос. «Милая, ну зачем тебе переезжать? Я ведь правильно понимаю, что ты намерена перебраться в комнаты своего покойного отца». «Комнаты отца?» Я об этом не знала. Могла сослаться на амнезию и расспросить про комнаты Афелию, но мне объяснили без нее. Вернулась кухарка. Женщина тащила бумажный пакет, от которого исходил резкий запах, а заодно тряпки и швабру. Тут-то я и вспомнила о привычке пожилой женщины разговаривать. Как тогда на кухне из зиры полился водопад? «Ох, конечно, конечно!» — бормотала она, словно говорила сама с собой. «Столько лет даже войти и боялась. Сколько шестерек было на пороге этих комнат, а теперь смотрите. Я говорила, что однажды пройдет, вот и прошло. Хорошо!» «Будет жить, как положено хозяйке в просторе. А то где же это видано, чтобы юная благородная леди...» Речь плавно сплелась в такие нескончаемый, не всегда логичный поток. Глядя на это, я устало прикрыла глаза. Зира едва ли не единственная, кто отнеслась ко мне нормально и общалась как с человеком. Но у кухарки явные психологические проблемы. «Жаль». Надеюсь, недержание слов единственное проявление. Будет неприятно, если выяснится, что по ночам Зира гоняется за людьми с ножом. Второй момент злость немного отступила. Информация о том, что прежняя Алексия не желала переселяться, снизила накал. Даже стыдно стало. Вдруг это не единственная ситуация, которую поняла неправильно. А обитатели особняка не настолько уж плохие. Да, опекунша моя. Прямо сейчас она взирала на Ирона с такой надеждой, что начинала смущать. «Ладно, закончили», — приняв волевое решение, объявила я. И тут же напомнила. «Комнаты отмыть, мебель и вещи перенести, причем не когда-нибудь, а сегодня. Сию секунду. Про коробку говорить не буду, тут ведь и так все ясно. Лорд Ирон за вами присмотрит». Кажется, имя призрака звучало не впервые, но эффекта опять-таки не возымело. Невидимый свидетель ситуации в лице Арти Ехидна рассмеялся, а я попыталась состроить ему рожицу. Не живьем, разумеется, а на ментальном плане. Но скривить лицо в мыслях оказалось сложнее, чем погрузиться в энергетическую структуру золота. — Да я понял тебя. — Понял. — отреагировал на мои потуги ключевой артефакт. «Отлично. Я сама тоже кое-что поняла. Еще одна суперприоритетная задача, к которой непонятно как подступиться». Артема и мысли, разумеется, уловил, причем даже те, которые не успела сформулировать. «Задача очень сложная», — подумал и добавил. «Но если чего-то сильно хочется, то непременно получится». «Про непременно я бы поспорила, но в целом направление было верным». Ты и правильно предположила. Продолжил ключевой артефакт. Такие предметы действительно содержат в хранилищах. Но одной здесь не справится. Нужен союзник, который сумеет достать информацию и схемы. «Схемы?» – переспросила я. Хранилища, особенно если они принадлежат какому-нибудь старинному роду, часто представляют собой лабиринты. Нужна хотя бы приблизительная схема. Полагаешь, их можно вытащить? Я думала, такие секреты хранят так же тщательно, как государственную тайну. Шпионы есть везде, Алексия. Прозвучало не очень убедительно, и я буркнула. Ладно, подумаю. Нейлс. Тут же предложил Арти и сделал это даже слишком участливо. Пытался перетянуть внимание Сырона обратно на себя? Если бы рыжий такой смог, это было бы идеально. Но почему-то не верится. Возможно, ты плохо знаешь этого мальчишку и недооцениваешь запасники его дяди. Какого из дядей? Я нахмурилась еще больше, потому что затрагивать родственников Нейлза не хотелось. Любого. Но я скорее дрейки. Вот уж кто все и обо всех знает. Я в курсе, что недооценивать противников нельзя, но все равно хмыкнула. Мой нынешний опыт говорил. Не так страшен Дрейк, как его малюют, и не так уж высокий лорд осведомлен. А вот Нейлс может действительно закинуть удочку. Вдруг что сообразит?»